Почему ты не дождался меня после похорон?» «Не хотел попадаться на глаза». «Кому?» Берн не ответил. Он упорно смотрел себе под ноги. «Там было столько народу, — сказала я. Никогда бы не подумала. Бабушка всегда жила одна. Она была очень щедрая. Откуда ты знаешь?» Берн поднял воротник плаща, потом снова опустил. Казалось, ношение этого плаща отнимает у него массу энергии. Она помогала мне готовиться к экзамену на аттестат зрелости. «Бабушка с тобой занималась?» Он кивнул, продолжая глядеть в землю. «Странно», — сказала я. «Мы с ней прошли программу четвертого и пятого классов лицея, и я смог сдать экзамен экстерном. Это было три года назад. Но я не получил аттестат, когда нужно было это сделать». Он вздохнул и ускорил шаг. За эти уроки я помогал Козиме в поле. «А где ты жил в то время?» «Здесь?» «Здесь?» У меня закружилась голова, но Берн этого не заметил. Когда я узнал, что Чезаро и Флориана уехали, я решил вернуться сюда. До этого я жил возле скала в башне. Помнишь, я один раз приводил тебя туда?» но у меня перед глазами все еще стояла картина берн на ферме именно там где я его себе представляла всегда все это время а я и не знала прошептала я бабушка мне ничего не сказала берн быстро глянул на меня правда я кивнула я чувствовала слабость странно а меня она заверила что сказала я подумал тебе больше не интересно туда ходить После долгой паузы он добавил. «Может, это было к лучшему. Для тебя». Черт, Ну почему она мне не сказала?» — крикнула я. «Успокойся!» — произнес Берн. Но успокоиться я не смогла. У меня началась истерика. Я без конца повторяла «почему? Почему? Почему?» Берн взял меня за плечо. «Успокойся, Тереза! Присядь на минутку!» Он помог мне прислониться к стене. Мне было трудно дышать. Берн стоял рядом и терпеливо ждал, когда приступ закончится. Затем он нагнулся, сорвал какой-то листок, размял его в пальцах и поднес к моему лицу. «Понюхай». Я сделала глубокий вдох, но ощутила не запах растения, а запах своей собственной кожи. «Мальва», — произнес Берн, понюхав эту кашицу. Сидя на краю невысокой каменной ограды, Мы смотрели на зеленеющие тихие поля. Я немного успокоилась, но причиной этому была беспредельная усталость, которой примешивалось сожаление. «Она и раньше ходила плавать?» — спросила я. «Да, несколько раз я ходил с ней к морю. Садился на берег и смотрел. Она заплывала далеко, на спине. Я видел только розовую точку. Это была ее шапочка». Я ждала ее на берегу, держа на готове развернутое полотенце. А она говорила мне, «Ты понятия не имеешь, что ты теряешь». Она повторяла это каждый раз. Меня вдруг охватило неистовое желание смотреть на него, прикасаться к нему, желание, от которого все переворачивалось внутри. Я пошатнулась и навалилась всей тяжестью на него. «Смотри, не раздави мне плечо», — сказал он. «Прости». Я засунула пальцы в рукава пальто. По какому праву я так вцепилась в него? Я не просил, чтобы ты сменила позу. Просто не дави так сильно. Он опять положил руки в карманы плаща. Я встала, и мы снова зашагали через поля, но быстрее, чем раньше, как будто спасались от приступа слабости. Пейзаж вдруг изменился. Впереди тянулись ряды деревьев пониже, чем оливы, на ветках которых еще не было листьев, но уже распустились белые цветы. «Вот», — объявил Берн, как будто с самого начала собирался привести меня сюда. «Что это за деревья?» «Миндаль. Ты, наверное, никогда не видела, чтобы он цвел так рано». Мы вошли в сад, но ступали осторожно, словно боялись, что нежные цветы могут осыпаться от наших шагов. Каблуки увязали в мягких комьях земли. «Хочешь, сорву тебе цветок?» — предложил Берн. «Не надо. Отсюда их видно лучше. Помнишь, как ты оставила мне плеер в кучке орехов? Когда я жил в башне, и мне становилось одиноко, я включал его и слушал твою кассету. Всякий раз я прослушивала ее от начала и до конца, пока лента не истерлась, и музыка не превратилась в шуршание. Но и тогда я продолжал ее слушать. Музыка была ужасная». Берн взглянул на меня с недоумением. «Неправда. Это была чудесная музыка». Через несколько минут мы, к моему удивлению, оказались перед воротами бабушкиной виллы. Я не понимала, как мы там очутились. Наверное, это было от противоречивых эмоций, нахлынувших на меня. «Когда уезжаешь?» — спросил Берн. «Сегодня. Скоро». Он кивнул. Я подумала, что дорога в тысячу километров притупит мою грусть. Все вернется на круге своя. Меньше чем через неделю возобновятся занятия в университете, потом будет сессия, а дальше следующий семестр. В Турине меня ждало так много всего. Но тут Берну взглянул на меня, и его легкое косоглазие произвело на меня такое же магическое действие, как в детстве, когда нас разделял порог, и я впервые встретилась с ним взглядом. Можно загубить свою жизнь из-за дефекта зрения у другого человека. И в тот миг именно это со мной и случилось. «Где ты пропадала?» — спросила мама, когда я вошла в дом. «Папа хочет ехать прямо сейчас». Он, бедняжка, так и не смог поспать. «Роза сделала нам сандвичи, перекусим в машине. Думаю, мне придется сесть за руль. Из гостиной исчезли кое-какие вещи. Фотографии в серебряных рамках, ваза, настольные часы с циферблатом, которые поддерживали хоботами два слона. Не было и кружевной салфетки, всегда лежавшей на круглом столике. Впереди стояла раскрытая дорожная сумка. Я заметила, как оттуда сверкнули и часы. Мама перехватила мой взгляд. «Посмотри, не осталось ли тут других вещей, которые надо забрать? Только, пожалуйста, никакого трепья. у нас его и так хватает». Зайдя в мою комнату, я положила в сумку на колесах одежду, которую привезла с собой. В окно я увидела родителей. Они разговаривали с Козимой и Розой возле машины. Ее двери уже были открыты. Отец поднял глаза. Он смотрел в мою сторону, но, похоже, не видел меня. А в мои глаза словно был впечатан взгляд Берна. Я села на кровать рядом с уже закрытой сумкой. и просидела так несколько минут. Я не принимала решения. Оно пришло само в эти краткие минуты. Когда я спускалась по лестнице, то казалось себе невесомой. Мои ноги точно плыли над ступеньками. И вот я стояла перед моими родителями. «Где твои вещи?» — спросила мама. «Наверху». «Так иди за ними. Проснись, Тереза». «Я остаюсь». Отец резко обернулся, но заговорила опять она. «Что это ты такое говоришь? Шевелись давай!» «Я остаюсь. Может, всего на пару ночей. Роза и Козима смогут приютить меня, правда же?» Сторож и его жена одновременно кивнули. «А можно узнать, что ты тут собираешься делать?» наседала на меня мама. «Козима уже отключила отопление. «Ты виделась с ним», — произнес папа.